Надо сказать, что французы отнюдь не собирались всей армией отсиживаться на своей собственной территории за бетонными фортами линии Мажино, как нам об этом говорят ангажированные историки. И в случае начала немецкого наступления сражаться на французской земле ими, в сотрудничестве с англичанами, был разработан пресловутый план «Диль», долженствующий переложить всю тяжесть полевой войны на плечи бельгийского народа. Группа французских армий, расположенные в Артуа, В случае начала войны должна была ускоренным маршем войти в Бельгию и дать бой наступающим немцам на линии Динан-Намюр-Жамблу-Брюссель-Антверпен. В состав 1-й, 7 и 9 французских армий, предназначенных для этого маневра, входили все три механизированные и 5 легких кавалерийских дивизий, а также 70% французских танковых батальонов. Иными словами, французы вводили в Бельгию свой ударный бронетанковый кулак. Зачем? Затем, что 75% сооружений немецкой линии Зигфрида было построено на участке от Швейцарии до Люксембурга. Хотя формально линии Зигфрида, система долговременных пограничных укреплений Германии, возведенных в 1936 40 годах на ее западной границе, протянулась от города Клеве до района Базеля, сооружения в системе западного вала располагались неравномерно. Наибольшая плотность была на центральном участке – до 70% всех долговременных фортификационных сооружений. Имелось значительное количество неприкрытых промежутков между опорными пунктами. Глубина линии Зигфрида была относительно небольшой – всего 5-6 километров. На отдельных участках – 12-18 километров. И только в центральном секторе на берлинском направлении было оборудовано три рубежа общей глубиной до 75 километров. От южной же оконечности бельгийской границы и до Северного моря линия Зигфрида была величиной воображаемой, и уж во всяком случае не могла стать препятствием для миллионной армии, имевшей в своем распоряжении более 3000 танков.